Приложение. Этюды. Этюд первый. Осенний. Проверьте себя. Читаем. Это сороковая строфа четвертой главы. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Я поставил многоточие. Кто может продолжить? Не помните? Весь парадокс в том, что прекрасно помните, удивитесь, но наше северное лето — карикатура южных зим, мелькнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим.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 Просто эта строфа была обязательной для чтения в классе наизусть, на оценку. Но, одна деталь, строфа начиналась не сначала. Дело в том, что эта строфа имеет куда более глубокий смысл, чем разговор об осенней печали. Часто осенью Пушкин провожал своих друзей за границу. Он сопровождал их до Кронштадта, а потом возвращался домой. Многие уезжали осенью для того, чтобы продлить лето. Пушкин сделать этого не мог. Он был невыездной. Высочайшим повелением поэту было запрещено покидать Россию. Поэт любил золотую осень, пышная природа, увиданье, в богрец и золото, одетые леса. Но это сентябрь и октября. Потом краски жухнут, наступает депрессивная пора. Представьте себе, друзья, в теплых странах на юге Франции, в тепловом кусте Германии Баден-Баден, в не раз воспетой Пушкиным Испанией, в его любимой вечно зеленой Италии. А Пушкин был, как его впоследствии называли, узник России. Вот так мы читаем у него строфу с описанием осеннего пейзажа, не зная о том, что в ней скрыта предноябрьская тоска поэта. Прочитайте строфу целиком и поймете, о чем я. И почувствуете не просто описание поздней осени, но и серьезную депрессию человека, лишенного элементарных прав и свобод. Этюд второй Об одном эпизодическом герое. Удивительно роман. О родителях главных героев или немного, или полное молчание. А о таких эпизодических участниках, как «Няня» или «Зарецкий», порой бесконечно много. Зарецкий, который появляется в романе в качестве секунданта на дуэли, удостоился целых пяти строк.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 И вот, наконец, место эпизода в романе. Он, Зарецкий, представитель неписанного кодекса, его участие определило тот факт, что Онегин не отказался от дуэли. По крайней мере, объяснение Онегина логически выглядит так. «К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист». Конечно, быть должно презренье ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир, и вот на чем вертится мир. Зарецкому Пушкину уделяет столько внимания, во-первых, потому, что его существование в романе объясняет причину состоявшейся дуэли больше, чем поведение ее участников, Онегина и Ленского. Дуэль между друзьями не должна была состояться, если бы не Зарецкий. Опять зловещая тень страны, которая главный герой романа. И ее страны-герои попадают в те обстоятельства, которые диктуются со стороны, свыше, всей системой света, нравов и заблуждений. Во-вторых, Зарецкий более историчен, чем главные герои. Он не из Германии, туманный, не из патриархально-провинциальной семьи, не питерский Денди. Он плоть от плоти и кровь от крови российской истории, и также символ общественного мнения. Вот вам и эпизод. Этюд третий. Дуэльный. Ясно, кто и что заставило Онегина не отменить дуэль – существование Зарецкого. Но почему Ленский не отказывается от дуэли с другом? Ведь он приехал к своей Ольге за день перед дуэлью и увидел, что Ольга его любит, что не придала никакого значения событию на именинах. И теперь Ленский, он весел, он почти здоров. Вот это Пушкинское «почти здоров» предельно глубоко и примечательно остроумно. Почему? Слушаем.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 Восемь строчек, опять больная поэзия Ленского, а две последние возвращают нас к Ленскому, который совсем недавно, выпивая еще полстакана дома у Онегина, рассказывает «Ах, что за плечи у Ольги, что за грудь!» Так все же лелея стебелек или развитая чувственная девушка, все прелести которые видит и ценит Ленский. Эти и многие другие пушкинские тонкости можно изучать и замечать всю жизнь. И, конечно, описание смерти Ленского в четырех ипостасях. Первая ипостась — авторское описание романтическое. «Пробили, часы урочные, поэт роняет молча пистолет, На грудь кладет тихонько руку и падает, Туманный взор изображает смерть, не муку, Так медленно по скату гор на солнце, Искрами блистая, спадает глыба снеговая. Вторая ипостась. Ленский описал бы свою смерть В собственных стихах ироническая. «Дохнула буря, цвет прекрасный, Увял на утренней заре, потух огонь на алтаре». Третья ипостась. Пушкинская. «Жестокий реализм, гениальная».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 Закрыты ставни, окна мелом забелены, Хозяйки нет, а где, бог весть, пропал и след. Четвертая ипостась. Все красоты вдруг падут, Все образы долой, все краски блекнут, Не до поэзии, документальная проза. Зарецкий бережно кладет на сани Труп оледенелый, Домой везет он страшный клад, Почуя мертвого храпят и бьются кони пеной белой, Стальные мочат у дела, и полетели, как стрела. И даже такая, на первый взгляд, незаметная деталь, Которая с точки зрения дуэльного кодекса делает дуэль недействительной и преступной. Онегин унизил соперника и секунданта Ленского тем, Что пригласил со своей стороны своего слугу, А малый честный оскорбление секунданта своего противника. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг месье Гелот. Я не предвижу возражений на представление мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил. В описании дуэли тоже два начала. Казалось бы, что может быть страшнее два друга, один из них умирает, но гениальный Пушкин и в этом случае минимум двузначен. С точки зрения жизни его героев смерть Ленского, да еще от руки друга, ужасна. А с другой Пушкин иронизирует и издевается над самим уродливым смыслом дуэли. Онегин не хочет дуэли. Он обвинял себя во многом, во-первых...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 Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда. Вроде и Ленский, не очень осознает, но светская вражда боится ложного стыда. Отсюда гениальная полифония в описании дуэли и в размышлении Пушкина над смыслом и логикой дуэли. Трагикомедия. Пушкин иронизирует над Зарецким.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 На ваш отчаянный призыв. Этими двумя строфами, да и в целом описанием нелепой и бессмысленной дуэли, Пушкин внес свой вклад в последующий отказ российской общественности от поединков. Его собственная смерть на дуэли была настоящим шоком для думающего русского офицерства. Они читали дуэльные строфы после смерти поэта и замирали от мистического ужаса. После гибели Пушкина, а затем и Лермонтова, дуэли были запрещены. Запрет держался почти до конца века. И когда Александр III вернул дуэли, но только для офицерского состава, то вот до чего доводит человеческая глупость, это было воспринято как величайшая оценка и придание особенного статуса военным, для которых честь дороже жизни. Этюд четвертый. Ошипящих. Татьяна Ларина из провинции имени Толстого Пустякова и его дородной супруги в невероятной Москве. Татьяна довольно быстро покидает Воронью-Слободку XIX века, своих московских родственников и буквально по мановению пушкинской волшебной палочки попадает в высшие круги императорской России, город богатейшей страны. Итак, Татьяна в высшем свете. И здесь я в очередной раз радуюсь гениальной пушкинской звукописи. И если иногда музыка звучания просто для красоты, для подлинного поэтического мацартианства, иногда для поэтического хулиганства, гениальная считалочка для описания московских родственников из слободки. Но в них не видно перемены, все в них на старый образец. У тетушки книжной Елены все тот же тюлевый чепец.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 Но если в описании круга родственников у поэта гениальное предвосхищение героев Чехова, Зощенко, Ильфа и Петрова, то «высший свет» — это другое. Татьяна вслушаться желает. Во-первых, из вежливости. Во-вторых, чтобы поддержать разговор. А в-третьих, в этой среде Татьяне предстоит жить и общаться. Желать-то она желает, но пока это невозможно. Ее голова занята другим, воспоминаниями о печальном прошлом, о любимом одиночестве. И как их говорящих услышать, если они клевещут, даже скучно, как поддержать бессвязный пошлый вздор? И Пушкин прибегает к гениальной звукописи торжества шипящих. Что слышит Татьяна, не вслушиваясь? Пушкин сверхгений. Вот он, мой любимый шипящий шедевр. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор,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 Свет пустой. Прочтите вслух. Порадуйтесь величию Пушкина и языка, которым он владеет. Боже! Какое счастье всю жизнь читать Александра Сергеевича.